Большеглазый император, семейство морских карасей. Омерзителен этот мир, Сеня. Омерзителен. Порой такая тошнота подкатит, Особенно к своей роже в зеркале. Хоть неделями не брейся. Нет, не хочу я сказать, что ненавижу здесь всех и каждого. Наоборот, отдельно каждому... Я вполне прилично отношусь, но вместе взятые они сильно дешевеют. Оптовая продажа. Меня что особенно бесит, вот эта их восточная расхлябанность. У них здесь мосты обваливаются, и вертолеты с отборными солдатиками сталкиваются просто так, от жары, от душевной простоты. Простые они. ты видал как мужики здесь целуются ни не педики нет отцы семейств друг друга по щке треплют у нас в россии сеня кто тебя за лицо мог бы взять разве что пятерней до да затылком об забор так ведь то другие обстоятельства я ж не об этом мне дочь иринка говорит это в тебе болезненное самолюбие ворочается а при чем тут Самолюбие. Мне здесь обижаться не на кого. Наоборот, я пока за стариками ходил, знаешь, сколько людей перевидал? Какие характеры! Какие судьбы! Был у меня один такой безногий, красивый человек, капитан. Войну закончил в Берлине. Привез овчарку... из псарни Геринга. Она по-русски не понимала, так он, знаешь, говорил с ней наидыш. «Зигфрид» — звали овчарку. Откликалась наидыш. «Гейцемир, майны гитр хинделе». Хороший был человек. И за ним особо ухаживать не требовалось. Он сам приноровился все делать. Лихо на кресле разъезжал, хоть в цирке выступать. Я ему только мыться помогал, потому как сам понимаешь, намыленному инвалиду скользко из ваны-то выбираться, а ноги ему не на войне оторвало. Это потом, гораздо позже отняли на почве диабета. Да отличный мужик. Жаль, что он умер, но знаешь, до последней минуты в своем уме это Сеня. Дорогого стоит. Вот у меня после него одна старуха была. Милая такая бабка, но сильно отъехавшей башкой. Так она почет любила. Бывало, притащу ей из супера кошелки с продуктами, а она мне рядовой корнейчук, сдать вахту, отчитаться за смену. Ха, это она меня корнейчуком звала. Мой дед, Залман Мейрович, которого гайдамаки саблями построгали, в гробу уж точно переворачивался. Я у нее посменно то днем, то ночью дежурил. Днем еще ничего, а ночи тяжелые были. Однажды задремал... На полчасика она с кровати упала. Все, лицо в кровь расшибло. Сижу я, холодные примочки ей делаю, а она вдруг с таким стоном жалобным. «А почему, — говорит, — матросы не приветствуют меня?» Я от жалости чуть не заплакал, Сеня. «Ну, думаю, старость, сучья ты доля!» Бросил тряпку в тазик с водой. Вытянулся во фронт, честь отдал, да как гаркнул матросы краснознаменного Балтийского флота, выстроены для приветствия Фани Моисеевны Фишман. р р ра, ра И смех, и грех. Это потом уже на похоронах мне ее дочь рассказала. Первую семью у старухи в Виннице немцы расстреляли. Пока сама она по заданию комсомольской ячейки какой-то транспорт куда-то сопровождала. До да всей семьи-то мать и годовалая дочка. Ну и она в партизан ушла. А потом каким-то образом к действующей армии прибилась. И знаешь, до конца войны благополучно провоевала, причем... То ли стрелком, то ли сапёром. Какое-то вполне мужское военное дело. Так-то? Нет. Я не жалуюсь. Уход за стариками – дело как дело. Что тяжело, не успеешь к нему привыкнуть, а он брык и... Ну, ничего, вот уж я отдохну. Помнишь, как у Чехова? Мы отдохнем, мы отдохнем. На нарах я отдохну. Мне мой адвокат, какая женщина, Сеня, тонкая, как струна, Юбкой играет, длинный цветастый Своей цыганистой юбкой сидит, разговаривает, А сама юбку сбоку бок ворочает. Нам, говорит, самое главное — добиваться штрафа. Только не заключение. «Нет уж», — говорю, — Гевередзархи, вы, пожалуйста, добивайтесь именно заключения. Отдохнуть, охота. Я это, Сеня, водяры притащил. Лежи, лежи, я к медсестре за стаканами сбегаю. Постой, да вот же в тумбочке у тебя одноразовые стаканы есть. Ничего, водка дезинфицирует. Ну, за твое выздоровление. Да, а... Потом, когда я на иврите стал более-менее лепетать, меня бросили на местные, что называется, кадры. В общем, как любят говорить в таких случаях евреи, со мной считались. Вот у меня Моти был, Сеня, инвалид армии обороны Израиля, Пенсию получал, а громадную, ни в чем не нуждался, но, главное, настоящий мужик был. Представь себе, хилый старик, согнутый в дугу артритом, из-за горба мог только в землю смотреть, но отчаянный водила, 50 лет за рулем, ему в машину, Армейские умники спецортопедическое кресло соорудили. Он как-то так ловко укладывал в него свой горб и за рулем сидел, как огурчик, смотрел победно вперед. Весь день по городу носился, как смерч, и, главное, все сам. Он, знаешь, четырнадцать лет террористом был, член подпольной организации «Лехи». Его отец ювелирную лавку держал, Через нее наши ребята связь осуществляли. Вот он и был связным. Да, Моти, Моти, никаких хлопот с ним не было. Я ему больше для компании требовался, ей-богу. Например, он по концертам меня таскал. Такой меломан, что ты! И, главное, русскую музыку обожал. Его родители... В начале века сюда из России приехали, и он давно уже по-русски забыл. Понимал, правда, кое-что, сам не говорил, но вот музыку, особенно русские романсы, без слез не мог. Помню, потащил он меня на концерт в Вицо. Там одна девочка, меццо сопрано, исполняла знаменитую калитку. Сама чудушная. Бровки домиком смотреть не на что. А гласина густой, волнистый, так и вытягивает душу. Ты хоть помнишь этот романс, Сеня? А твари, потихоньку калитку, поет она. Смотрю, а у моего террориста слеза. Под носом висит, Кружева поёт, С милых губ от вид, Что может быть на свете Лучше русского романса, Сеня? А вот тюрьмы я слышал Здесь получше. Даже радио, говорят, есть. Вот и буду слушать по радио Русские романсы. А другой еще старик у меня был. Марком звали. Я его называл Марко Поло, потому что он из дома сбегал. И вот что любопытно. Прекрасно готовил. Стол сам сервировал. Обалдеешь. Бывало, приду к нему утром, а у него уже к завтраку на две персоны накрыто. Да как? Тарелочка одна на другой, салфеточки льняные уголком, ножик к вилочке, ложка к ножику... А вот имя свое забывал. Как сбежит, ищи-свищи. Находили его и в Хайфе, и в Аку. От нацистов убегал. Он ведь всю войну в Берген-Бельзине у газовых печей грелся. Выжил, потому что за поляка себя выдавал. Пять побегов за три года. Биография, понял? Я с ним должен был с утра до часу сидеть. А в три приходила племянница. Так вот, на эти два часа перерыва у нас с ней уговор был, я его запирал в квартире и ключ в почтовый ящик бросал. И однажды он таки уговорил меня не запирать его. Да так толково, так убедительно объяснял. Я и думаю, действительно, что ж я такого разумного человека, как зверя в клетке, держу? Ты уже понял, Сеня? что он смылся, как только я за угол дома завернул. Нашли его дня через два вон где, в Кацерине, на Голанах. Так что с работы меня выгнали. Но нет худа без добра. Я за эти два месяца тьму картинок написал, пейзажи, этюдов. В религиозном районе Миашарим, в Иерусалиме, там очень живописно. Приезжал с утра на автобусе, расставлял этюдник. Вот их ругают все, ультраортодоксов. Да, там забавные такие чудики шастают. Мужики в лапсердаках и с пейсами в руку толщиной. Бабы в париках и чулках в самую жарынь. Но, знаешь, Сеня, очень доброжелательно там ко мне относились. Подходили, заглядывали в утюдник, языками цокали. Однажды стою так, пишу пейзаж. Подходит ко мне пацан лет десяти с пейсами в черной ермолке, все как положено, спрашивает, ты что рисуешь? Да вон, видишь, говорю, дом тот и дерево, и синагогу. А сколько будет стоить эта твоя картина? Ну, если хорошо выйдет, много будет стоить, если плохо получится, то нисколько. Проходит час, полтора. «Стою, работаю. Вдруг случайно обернулся, а пацан так и сидит за моей спиной на спиленном бревне. Я удивился. «Ты чего сидишь?» — он отвечает «Жду». «Если картина твоя плохо выйдет, ты мне ее отдашь». «Дай-ка я тебе чуток налью. Да почему нет-то? Почему нет? Больничными порядками это же не запрещено». «Ну вот, на донышко плесну. Погоди, вот я тебе поближе поставлю. Тебе ж не с руки загипсованному. Будь здоров, Сеня». Вот, а потом я устроился в еще одну фирму по уходу за стариками. Ее один наш держал. Страшная сволочь. Настоящий кровопийца. Я его звал Петр Кишиневович. Он по профессии, знаешь, кто был? Крупный специалист... по замораживанию овечьей спермы. А чё ты ржёшь, Сеня? Между прочим, довольно редкая специальность. Потом эмигрировал в Новую Зеландию и, по слухам, чудовищно там разбогател, хотя надо отдать ему должное, и тут не голодал. Нет. Одна особенность у него была. Ненавидел и презирал всё человечество, буквально. Ходит так, смотрит пупками вместо глаз И бормочет с ненавистью «Бля, шесть миллиардов!» Бывало, у него не отпросишься, если, скажем, спину прихватило Он любил говорить «Болезней бывают только две — беременность и похмелье Все остальное — просто нежелание работать Но вот что в нем было» потрясающий нюх на опасность, на всякую опасность, как на налоговую инспекцию, так и просто на мордобой. Помню, он мне как-то особенно нахамил, я сгреб его за шкирку и спрашиваю, ну, Петр Кишинёвович, яйца тебе оторвать или башку отвинтить? Я ж, Сеня, человек неуправляемый, особенно когда выпью. Он Побагровел и вежливо так отвечает, «Прошу прощения, вы меня не так поняли. Мне яйца дороги, как память, включая голову». Подлый был человек, но простодушный. Сочетал в себе простоту обозной шлюхи со сметкой полкового интенданта. Говорил, в ваших интересах, господа мойщики трупов, чтоб старики не сразу дохли. Вот скажи мне, Сеня, зачем открывать фирму по уходу за стариками, если ты их так ненавидишь? А я, знаешь, к старичью отношусь нежно, Все мы там Бог даст будем. Помню, месяца через два после приезда нашу группу с курсов иврита повезли на дешевую экскурсию в Эйлад. Ну дешевая она и есть дешевая. Вместо отеля какой-то кемпинг, автобус допотопный, с испорченным кондиционером. Но ведь море-то, Сеня, не дешевеет. Горы-то уценки не подлежат. А? Правильно я говорю? А как спустились мы в этот огромный подводный аквариум прямо на дно моря. Тут все обалдели, замерли, оцепенели. Вот стоишь ты Как бы на самом дне. А вокруг медузы парят, Водоросли колышутся, Стайки золотистых рыбок шныряют. Вдруг из синих глубин Выплывает на тебя красная В черную крапину рыбина И ворочает плавником, И таращится, И сквозь высоченные водоросли Туда-сюда сигает. Там еще такая рыбка была, Не очень заметная, но как-то чудно в каталоге называлась. Я прочел и опознал ее. Большеглазый император Семейство морских карасей. Такое нежное, удивленное и беззащитное имя. И был в той нашей группе один симпатичный старичок. Он совсем ошалел в этом аквариуме. Стоит посреди зала. На палочку опирается, Лысой головой ворочает И вдруг, как выдохнет, Жить хочется. А сам В этих очках-линзах Как раз и похож на ту самую рыбу Большеглазый император Семейства морских карасей. Нет, Себе я больше не налью. Я, Сеня, когда выпью, Неаккуратным становлюсь. тяжелым человеком. Не надо. К тому ж я под судом тоже учитывай. У нас, знаешь, в подмосковной деревне, куда меня в детстве на лето вывозили, был один мужик, алкоголик, драчун. Кличка у него была «Ни калаша, ни двораша». Если напивался, любой разговор, любой самый мирный вопрос кончал мордобоем. односельчане давно перестали его к себе звать а если он сам являлся то не заговаривали с ним совсем даже в сторону его не смотрели и гостей предупреждали чтоб ни слова однажды пришел николаша Недвораша ни двораша на соседскую свадьбу сидел сидел угрюмо молчал с ним никто не заговаривал чтобы не распалить потом тяжело вздохнул ну говорит Сиди не сиди, а начинать надо. И с этими словами перевернул стол со всею выпивкой и закуской. Вот так и я. Влипаю в такие истории. Аж самому тошно. Взять недавно. У нас в подъезде одна семья живёт. Они, знаешь, негры. Не наши эфиопские евреи, а самые настоящие негры. То ли иностранные рабочие, то ли посольская обслуга. У них двое очаровательных ребятишек, девочка лет семьи и мальчик-подросток лет двенадцати. Во дворе с ними никто не играет, дети их дразнят. Ну, дети ведь мерзкий, жестокий народишко, неблагополучная семья. Мать у них почему-то дважды пыталась покончить с собой». Возвращаюсь на днях после работы, поднимаюсь по лестнице, вижу мальчика. Стоит, плачет. А я ж по-английски «нет пруни ну» так иногда разговорник листал. Но ведь эти наши советские разговорники, ты помнишь, как составлены? Раздел Communication начинается с фразы «Каков размер вашего членского взноса в профсоюзной организации?» Так что я его полуанглийским, полужестовым способом спрашиваю, что стряслось, мол, пацан что-то лепечет и показывает ожоги на руках. Мать, выясняется, пыталась сама себя сжечь, а он ее погасил, вызвал амбуланс. Расстроился я, Сеня, ужасно, обнял его, прижал к себе и чувствую, надо сказать парню, что-то простое, ясное, мужское — Ты, говорю, должен стать сильным. Парнишка отпрянул, вытаращил на меня глазенки и с таким отчаянием головой закивал «Ес! Ес!» и бросился от меня вниз по лестнице. Захожу домой и рассказываю дочери Иринке всю эту историю. А она вдруг как захохочет, да так истерично! Ты что, говорю, спятила? Чего тут смешного? А она согнулась от хохота, схлипывает остановиться не может наконец успокоилась говорит знаешь пап что ты этому несчастному ребенку присоветовал что за фразочку ему выдал ты должен стать белым вот что ты ему сказал а потом уж мне по настоящему повезло это я про то когда не встретил у нас в подъезде живет один парень рони Очень преуспевающий страховой агент. Вообще-то у него и вилла есть, только он ее семье оставил, а сам ушел. И в нашем доме квартиру снимает. Веселый такой, разбитной парень, страшно коммуникабельный, профессия такая, и чудовищно способный к языкам. У кого он только русских словечек не нахватался, каждый раз какой-нибудь новый перл. Ну вот стою я однажды на остановке, Жду автобуса, так как мой коллега Фиат опять в нокауте. Тут Рони на своем Крайслере подкатывает. Высовывается из окна, рожа, как всегда, сияет. «Михаэль!» — кричит. «Козел ваша благородия! Пойдем баб тряхать!» Это у него значит «садись подвезу. А в машине он говорит. «Михаэль, хочешь заработать? У меня есть одна клиентка». Очень богатая дама. Не миллионерша. Миллиардерша. Обладательница огромной коллекции произведений искусства. Купила недавно на аукционе «Сотбис» фрагмент какого-то древнеегипетского барельефа. Четвертый век до нашей эры. Недорого. 1080 долларов. И лежал этот барельеф на тумбочке в холле, ждал, когда повесят. Но, как назло, в доме у них что-то с электропроводкой случилось, вызвали монтера. Тот встал одной ногой на стремянку, а другую для удобства на тумбочку поставил на 80 тысяч долларов. Монтёр, понимаешь, чакчах, парень простой. Так что Геверет Минц ищет сейчас реставратора русского. Почему именно русского? спрашиваю. Рони мне подмигнул и говорит: Ты простой, Михаэль, или придуриваешься? Потому что наш возьмет за эту работу в пятеро дороже, а Геверат Минцы раскошеливаться не любит. Ну, что тебе сказать, Сеня? Привез он меня на эту виллу. Собственно, там не вилла, а имение. Небольшой такой замок, окруженный разнообразными постройками. Английский сад, аллея пальм, оливковые рощи, луг, конюшни, ну и всякие теннисные корты, подземные гаражи. Да разве в этом дело? Короче, одна из пяти самых богатых семей в стране. Чего там мелочиться? Взглянул я, Сеня, на этот барельеф, и в глазах у меня потемнело. От него три куска остались, и какое-то крошево. Стою, смотрю и молчу. Геверет Минс сухонькая такая, невзрачная, немолодая женщина, затрапезно одета, на затылке хвостик аптечной резинкой перетянут, типичная миллиардерша. Очень вежливая дама. «Понимаете, — говорит, — мне не так денег жалко, как обидно. Этот фрагмент барельефа в течение... Стольких веков был в целости и сохранности, а в моем доме рассыпался под ногой болвана. Не могу смириться. Посмотрите, справитесь ли с этим делом. И тут Сеня меня профессиональная гордость взяла. Ну, думаю, акула ты. Ты этот свой барельеф можешь сейчас веничком на совок подмести? И в ведро сыпать. Только туда ему и дорога. Справитесь ли? А вслух отвечаю очень корректно. В том смысле, что если я был хорош, Как реставратор Пушкинскому музею, То уж вам как-нибудь подойду. В общем, злость, Сеня, лучший двигатель дела. Два дня я над этими останками сидел. Собрал кусочки, склеил, на металлический каркас с изнанки посадил. Работа адова. Ну и кисточкой поработал. Глазик там синий, длинный, египетский. Ну, как положено. Парочку иероглифов засобачил. В общем, лет через двести египтологи с ума сойдут, расшифровывая. Видел бы ты, какое впечатление на Геверет Минц произвел мой новенький барельеф? Она просто оцепенела, стоит, ахает головой, качает. Ирони, тот, что меня ей сосватал, он меня к ней привозил и забирал, пока я там работал, видно, очень хотел богатой клиентке угодить. тоже ужасно доволен вроде это и его заслуга тоже по плечу меня похлопывает говорит с такой гордостью козел ваща благородия вот тогда я впервые увидел дани и сразу понял знаешь ну в общем я как то сразу все понял не только потому что он на вид такой странный лохматый Толстый и с вечно расстегнутой ширинкой. А потому что все они там к нему так относятся, словно он идиот, и чего с него взять? То есть, конечно, на голову он больной, но дело же не в этом. В общем, он вцепился в меня, как клещ, и заявил, что хочет брать уроки живописи. И мамашке, как я понимаю, просто некуда было деваться. К тому же она после барельефа разохотилась и собралась нагрузить меня еще кое-какой реставрационной работой. Кстати, и заплатила неплохо. Я за эти деньги, знаешь, сколько дней, должен старикам задницы мыть. Договорились, что три раза в неделю, по три часа, я буду в здании заниматься живописью, рисунком, и, как я понял, чем придется. Вернее, всем, что взбредет в его маниакально-депрессивную башку. Поначалу я просто не знал, как к нему подступиться. Представь себе, тридцатилетний мужик, измученный ожирением и тяжелым диабетом, и абсолютно не знающий, куда себя деть. Хотя все было не так-то просто. Выяснилось, что мой идиот владеет пятью языками. Классическую музыку знает не только, скажем, досконально, а подробно объясняет, чем отличается исполнение седьмой симфонии Брукнера филадельфийским оркестром под управлением фон Караяна от исполнения израильским филармоническим под управлением Зубина Метты. А сейчас ему охота писать картины маслом и акварелью. Ладно, думаю, маслом так маслом. Для начала повел его в Тель-Авивский музей. Завожу в зал импрессионистов. Он бродит со скучающим видом. «Нравится?» — спрашиваю. Он как-то странно взглянул на меня и говорит, «Да, нравится». А висят сеня по стенам Ренуар, Писаро, Мане. И да, не значит, среди этих картин — Совершенно депрессивной физиономией, и одежда, как всегда, в полном беспорядке, я разозлился. Подожди, говорю, для занятий с тобой мне действительно надо знать, нравятся ли тебе эти картины, и застегни Шеринку. А он опять как-то странно на меня взглянул и говорит: Ну, нравится, конечно. Ведь это наш зал. Я пригляделся, мать честная. Там табличка на стене – картины из коллекции Сары Минц. Это я, значит, привел его в музей смотреть его собственные картины. Потом я действительно принялся учить его о замрисунка и живописи. Только он быстро уставал, терял внимание, погружался в себя – окружающих просто не видел. Никого, ни прислугу свою, ни девицу, которая приставлена спать с ним на его вилле, уж не знаю, что он там с ней делал, ни докторов. Бывало, прикноплю ему лист к мольберту, он набросает рисунок, положит несколько мазков, и все, кисть в сторону. Но я заканчивал, и ему очень нравилось. И Геверет Минц очень нравилась. Она вначале довольно часто приезжала контролировать ситуацию, потом, видно, успокоилась. Уже минут через двадцать после начала урока он говорил, «Мне скучно, Михаэль, расскажи что-нибудь». Ну, и я ему рассказывал про то, как мы на Байкал в стройотряды ездили, про поезда, про тайгу, всех друзей вспомнил. Кто кого бросил, кто алкоголиком стал, кто известным художником. Рассказал, как меня пригласили участвовать в реставрации Данаи. В общем, всю свою жизнь. Потом стал пересказывать знаменитые произведения русской литературы. Только сюжеты, конечно. Как вроде все это со мной происходило. И вот, что интересно, про Катину смерть. Рассказал, как про чужую, А дом с мезонином, помню, Так трогательно поведал, Сам увлекся, В роль вошел, дрожь в голосе. Так и закончил. Миссюсь, где ты? И тут мой Дани заплакал. Я даже испугался. Взялся, называется, человек от депрессии спасать, Ничего не скажешь. А он плачет. Толстый, несчастный миллионер сотрясается весь от рыданий. «О, Михаэль!» — говорит, бедный, бедный Михаэль. Какая трагедия! Какая печаль! А то часто прерывал меня на полусловие. Говорил, поехали. И мы садились в мой скособоченный пятнадцатилетний Фиат и ехали на берег моря. Он любил собирать ракушки. Сосредоточенно Долго бродил, увязая в песке, сопя, под градом катился, дышит тяжело, рот раскроет, не дать не взять, рыба, выброшенная на берег, большеглазый император, семейство морских карасей. Потом мы ехали куда-нибудь обедать. Я, Сеня, все самые дорогие рестораны в Тель-Авиве и окрестностях узнал благодаря моему Дани. Однажды он приказал ехать в Иерусалим. Там, говорит, покажу тебе арабскую харчевню, узнаешь, что такое настоящий меурав. Нет, Дани, отвечаю, Иерусалим высоко, моя колымага в гору не вытянет. «Ах, да, я и забыл, ты же бедный. Ты бедный, да, Михаэль? Я дам тебе денег, у меня есть. Сколько тебе дать? Два миллиона хватит? Только маме не говори». Я его заверил, что буду нем, как рыба. Я-то знал, что никаких денег у бедняги нет. Фактически они лишили его права распоряжаться своей частью капитала, его семейка. Содержали его дом, прислугу, давали деньги на карманные расходы. Тебе бы, Сеня, на месяц хватило того, что у него в правом кармане жилета лежало. Да только все это была чепуха и дрянь по сравнению с тем, на что он имел право. Но я забегаю. Погоди. В общем, стал я непонятно кем. Ни педагог, ни сиделка. А шут знает кто. Впрочем, во, было в прежние времена такое слово «компаньонка». Именно в женском роде. Так вот, я чувствовал себя компаньонкой. И поначалу это меня бесило. Потом думаю, не все ли тебе равно, Мишка? За что тебе платят твои три гроша? Живи и радуйся. Кстати, платила Геверет Минц неплохо. А со временем я стал к Дане не то, чтобы привыкать, к нему невозможно было привыкнуть, стал понимать его, чувствовать перепады его настроений, и он ко мне страшно привязался. Бывало, стоит вырваться на волю, как уже через десять минут верещит выданный мне радиотелефон, и я слышу голос Дани «Михаэль, где ты? Я соскучился. Поговори со мной». А я, значит, в машине, телефон плечом к уху прижал, руль кручу и рассказываю чего-то, рассказываю, бог знает, какую херню несу. Иринка мне говорит, ты, пап, совсем дома не бываешь. Доча, говорю, я с шахерезадой, бля, заделался. А она мне в ответ, ну, гляди только, как бы на утро тебе чего-нибудь не отрубили. Словом, Сеня, не сразу это получилось, но со временем я стал чуть ли не членом семьи. Нечто вроде Гришки Распутина при царском дворе времен упадка. Говорю тебе, он без меня жить не мог, поэтому таскал даже на семейные сборище. А теперь я тебе всю их семейку опишу. Кроме главной мамаши. Гевера Сара Минц, есть у них еще дядя, бездетный старый хрен, владелец чуть ли не половины отелей на Мертвом море, нескольких гигантских автостоянок и ещё кое-какой мелочишки вроде двух трех ресторанов на набережных Тель-Авива. Это мне Дани рассказал, меланхолично равнодушно. Все хозяйство, как я понял, должно со временем остаться Дани и его младшей сеструхе Илане. И вот тут я умолкаю. Более омерзительной девицы я в жизни не встречал. Внешне она похожа на мать, такая же невзрачная. Но богаче невесты в стране, я думаю, нет. Хахаль ее, уже как бы официальный жених, тоже не с помойки, Генеральный директор одного из трех крупнейших банков. Я тебе к чему все это перечисляю, чтобы ты за них Сеня не волновался. Так я говорю про семейные сборища. Поначалу они сильно сопротивлялись. А ну понятно, начертаем в гуще их бамонда моя потертая мигрантская харя. Да и разобраться, кто я для них такой? Все равно что таиландка, которая Дани жратву готовит. Нет, правда, никакой разницы, если вдуматься. Хотя Геверет Минц, она любит, чтобы все было красиво, представляла меня гостям как художника, реставратора, педагога нашего Дани и спасителя нашего барельефа, после чего все гости отправлялись в холл смотреть на барельеф. Но потом я им, видно, надоел. «А может, они стали опасаться, что я оказываю на Дани какое-то особенное влияние?» И ему, надо полагать, намекали. Сначала слегка, потом уже покрепче. Особенно сестра. Она меня как-то сразу не взлюбила. Есть у нее одна особенность – умеет смотреть сквозь тебя так, что ты и сам начинаешь сомневаться в своем существовании – А я, Сеня, страшно не люблю сомневаться в своем существовании. Я, понимаешь, убежден, что существую. Говорю, выражали ему по-разному протест. Но Дани же мой упрямый, как осел, он доверчивый. Но если уж вобьет себе в голову, что кто-то его притесняет, упрется и с места не сдвинется. В первый раз, когда на приеме в честь Пурима Сестричка отвела его в сторону и стала что-то объяснять с кислой физиономией. Он как взревет. Нет, он здесь будет. Будет. Можешь лопнуть от злости, а он здесь всегда будет. Где я, там и он. В тот раз мамаша их разняла. Геверт Минц всегда на страже, чтобы братик к сестричкой не выцарапали друг другу зенки. Привыкла изображать Аидыши мамы в кругу любящей семьи. Нет, она, тетка неплохая. Во всяком случае, я так думал, пока не понял, что она заодно со своей доченькой и с ее женихом. Понимаешь, довольно скоро, по обрывкам разговоров, по каким-то летучим взглядам, по жестам, я понял, что они хотят Дани моего запереть в психушку. Конечно, в дорогую, роскошную психушку, но так, чтобы затем на основании медицинских заключений отстранить от денег до конца жизни. Время от времени они собирались всей кодлой, и мать, и дядька, и сеструха с хахалем, уговаривать его подписать какую-то бумагу и согласиться кому-то показаться. «В общем, Сеня, ни черта я в этом не понимаю», Но обложили они его, как зайца в поле. Мне кажется, что вот эти их настойчивые домогательства и вгоняли его в депрессию. Впрочем, и их можно понять. Все-таки башка у него при его пяти языках и симфониях Малера была достаточно отъехавшей. Словом, Сеня Шутых знает этих богатеев. Чужая — это жизнь. Но только я страшно, да, не жалел. Смешно, да? Немолодой, нищий художник-эмигрант при сумасшедшем миллионере. Компаньонка небритая, да и трезвая не всегда. Короче, в тот раз, это был званный обед по случаю дня рождения говорят Минц, сестрица решила затеять со мной... разъяснительную беседу на тему предстоящих выборов правительства. Пыталась научить, за кого надо русским голосовать. Я ей сказал, что разберусь с Божьей помощью сам. Вот только научусь буквы складывать, ручку унитаза дергать и от телевизора не шарахаться. Она позеленела от этих слов, вернее, от моего тона, а еще вернее, от выражения моего лица – за которой Сеня, я, когда в бешенстве, не ответчик. И сказала, что она всегда считала, что русским нельзя сразу давать право голоса, а нужно ждать лет десять, когда они научатся жить в демократической стране и приучатся цивилизованно выражать свою волю. Я от этого слова, Сеня, от слова «воля», Просто чуть не задохнулся и сказал ей, кстати, о воле. Ты здесь, потому что тебя родили здесь, а я здесь, потому что я этого захотел. И вот тогда она посмотрела на меня своим сквозящим мимо взглядом и отошла к жениху. И все они, кроме Дани, сделали вид что меня нету, как будто я издал непристойный звук. И вот, знаешь, терраса передо мною, уставленная столиками с разной неслабой выпивкой и охренительной закусью, а дальше лужайка зеленая, а дальше аллея пальм и олив, и такой покой в воздухе, такая сладость». Как будто весь мир — это и есть вот такие террасы, лужайки и аллеи, как будто ничего больше не существует в природе. Ни моти моего, бывшего террориста, ни вечного беглеца от нацистов Марко Пола с его синим номером, ни безногого капитана с немецкой овчаркой Зигфрид, понимающий идыш. Не меня, не меня, Сеня! Никого нет, кроме этих богатеев, Готовых даже родного человека Упечь в желтый дом, Если он им ихнюю компанию портит. И сидел я так, Наливаясь дорогим вином и злобой, И смотрел, как вокруг ходят оживленные, эластичные люди, И смотрят мимо, И в упор меня не видят. Мне Даня что-то говорит, говорит, А я и не слышу. Опускаюсь куда-то на дно темного аквариума В плотную толщу свинцовой воды, И вроде как я рыба, немая рыба, Плавником едва шевелящая, Мордой в стекло тычется И на людей таращится Большеглазый император Семейства морских карасей. И вот тогда-то я и вспомнил Николашу, не ни Дворашу. Ну, думаю, сиди, не сиди, а начинать надо. И когда это все зазвенело и загремело и раскатилось по террасе, и бабы заверещали, а официанты забегали, я встал и пошел вниз. Через лужайку и по алле, и пальм и олив, прямиком к воротам, за которыми стояла неподалеку моя колымага, и все время, пока я шел, за мной бежал Дани, тряся брюхом, задыхаясь и подвывая. Михаэль, стой! Михаэль, не бросай меня. Я сел в машину, он ввалился рядом. Я сказал: все, Дани! Кончено! Урок изобразительного искусства окончен навсегда. Больше изображать не стану. Вылезай. Нет, сказал он. Я еду с тобой. Сумасшедший, несчастный карась! Заорал я, ты что, не понимаешь, что я раскокал твоей мамаше? всю парадную посуду саксонского, небось, или еще какого-нибудь долбанного фарфора. Она сейчас звонит в полицию, меня посадят. Я найму тебе адвоката, — сказал он, — только забери меня к себе, я, я буду аккуратным, я буду следить за ширинкой, только не бросай меня здесь. Мы ехали по городу, я вез его к нему на виллу, а он хватал меня за руку и умолял не бросать его. И когда я пересекал Ибн-Гвероль в районе улицы Каплан, возле одной из закусочных, я вдруг увидел старого Марка. Да, моего беглеца, Марка Поло. он стоял в мятой домашней куртке и в Тапочках на босу ногу, и я сразу понял, что он опять сбежал из дому. Я свернул на соседнюю улочку, велел Дани, чтоб сидел в машине как пришитый, и помчался назад. Слава богу, Марко Поло все еще стоял там, рассматривая безумными глазами шницеля и кусок курицы в витрине. Марк, говорю, привет. Ты что, не узнаешь меня, Марк? Я же Михаэль. А он, Сеня, смотрит так вежливо, беспомощно, тапки стоптанные, И кто его знает, какой день он в бегах? — Пойдем, Марк, — говорю, — ты же хочешь есть, а? Кушать хочешь? — О, — говорит, — с большим удовольствием составлю вам компанию. Заодно и познакомимся. говорю тебе можно с ума сойти какой он вежливый утонченный господин я почему еще хотел затащить его в эту закусочную накормить конечно но главное оттуда я мог позвонить его племяннице я помнил ее телефон страшно легкий номер шестерка двойка а потом пять пятерок зашли мы внутрь я заказал ему стейк салат И велел булочек принести побольше для себя. На две порции наличных не хватало. А на кредитную карточку мне давно уже банк не отпускает. И знаешь, старикан мой, и вправду, видать, ошалел с голодухи. Официантка принесла булочки, так он, не дожидаясь остального, кинулся их маслом намазывать и уминать за обе щеки. Но перед тем все-таки сказал ей... К маслу острый нож не подают, Милочка. Такое стыд, что ты. Отошел я позвонить, а когда вернулся, те уже за соседним столиком сидели. Я их и не заметил, вернее, внимания не обратил. Мало кто там сидит, люди обедают. Конечно, всего этого могло просто не случиться, если б мы с Марком не говорили на иврите. А на каком еще языке я с ним мог разговаривать? Ну, и те подумали, не могли они знать. Да я все понимаю, Сеня. В общем, один другому говорит громко и довольно добродушно. «Смотри, — говорит, — вон у окна божий одуванчик, номер на руке. В концлагере, небось, дерьмо жрал». а здесь сидит ножиком и вилкой, умеет, как будто так и надо. А другой ему говорит, я бы их местных опять всех в зону согнал, проволокой бы оградил, влез бы в сапоги, с плеткой бы похаживал и одним глазом посматривал. Тот второй заржал и спрашивает, почему одним? А этот говорит, да нет сил на них, двумя глазами смотреть. Тогда я, Сень, поднялся и говорю ему, «Ну, насчет глаза я тебе подсоблю». «Вот витрину, Сеня, ты ж понимаешь, я совсем не имел в виду. Я ж не сумасшедший. Что я, дебашир какой-то?» что ли? Просто ты в нее врезался, когда полез разнимать, наткнулся на столик и равновесие потерял. Черт знает, из какого стекла они эти витрины заказывают. Им бы все экономить. Я почему к тебе сюда пришел и все это рассказываю?» Ты мне сразу понравился, еще там, когда прямо с улицы вломился драку разнимать. А этот, думаю, мудил, откуда взялся, прет не разобравшись. Но я сейчас не об этом. Я про Марка. Он ведь так и не поел по-человечески. Знаешь, когда полиция прибыла и амбуланс тебя уже увез. В ту самую минуту как раз племянница Марка в кафе вбежала. Так испугалась бедная, думала, может, это Марк набедокурил. А он за столиком сидит, как сидел, бледный, растерянный, весь битым стеклом осыпанный, ничего не понимает. Переливается на солнышке, как рыба. как большеглазый император семейство морских карасей. Я, когда встречаюсь со своим адвокатом, а эта дама из лучших тель адвокатов, и самое смешное, что ее услуги оплачивает Геверет Минц, Так вот, когда я с ней встречаюсь в ее сногсшибательном офисе, я, Сеня, глаз не могу от нее оторвать. Сидит, ногу на ногу перекинув, босоножка чуть ли не у моего носа покачивается, легчайшая, серебристая, ремешок так любовно оплетает, высокий подъем ее загорелой ступни, а пальчики, как вылепленные». Один к одному. Голос у нее тугой, нежно-картавый. И вся эта женщина, Сеня, сделана из листового железа. А если я скажу тебе, сколько лет после Катиной смерти у меня не было женщины, ты просто не поверишь. Но вот знаешь, в чем я уверен, Сеня? что все таки душа бессмертна, в том смысле, что нафиг было затеваться со всем этим мирозданием, если такая изящно сработанная вещица, как человеческая душа одноразового пользования, это ж нерентабельно, а? поэтому я верю что когда нибудь все устроится к чертовой матери и со мной и с остальными вот верю и верю вопреки здравому смыслу и тому что видят мои собственные глаза верю и верю что бы со мной ни делали как там рони говорит Страховой агент, козёл, ваше благородие.